«Восемьдесят первое. Это он», — сказал я. «Но Хоппера я оставил на парапете в тупике у Восточной 52-й, прямо возле Кампаниля, элегантной известняковой многоэтажки над Ист-Ривер, и бодро зашагал к человеку в серой форме консьержа. Тут был очень низенький, очень лысенький, с кофейным стаканчиком из астронома и шаловливо пружинил на ходу. Прямо кузен Дэнни Дэвитта». Я догнал его под серым навесом. «Вы, наверное, Гаральд? Он весело улыбнулся. «Он самый». Я представился. Он тотчас закивал, узнав. «А, понял. Крутой репортер. Миссис Дюпон предупреждала, что вы зайдете. Так вы...» Задрав подбородок, он глянул мне через плечо и понизил голос. «Хотите повидаться с Марлоу?» Оливия сказала. «Вы можете устроить, чтобы я с ней поговорил». Он ухмылился. «С Марлоу не говорят». «А что с ней делают?» «Ну, а что делают со всеми людоедами?» «Ходят вокруг на цыпочках и молятся, чтобы людоед был не голодный». Он снова засмеялся, но, заметив мою растерянность, посерьезнел. «Приходите вечером. В одиннадцать ровно. Я вас отведу наверх. Но э, потом справляйтесь сами». «Это что значит?» «У меня правило. Дальше прачечной не заходить». Я хочу поговорить с Марлоу, а не квартиру ей взломать. Ну, вот так с Марлоу и говорят. Ее миссис Дюпон навещает так. Она, правда, башли выкладывает за все, так что, в общем, прокрадывается в собственную квартиру. Оливия прокрадывается в квартиру своей сестры среди ночи? Трудно вообразить, как Оливия прокрадывается куда бы то ни было. О, да... «Марлоу Хьюз и дневной свет — неудачный коктейль, а ночами она... Э, поспокойнее». «А почему она поспокойнее ночами?» «Дилер приходит в восемь. Еще пару часиков, и она на ковре самолете рассекает над шангрила. Он улыбнулся, но в ответ на мою гримасу потряс головой, оправдываясь. «Я клянусь, больше туда не просочиться никак. Мы проводку ей так чиним и мусор выносим». И проверяем, не забыла ли она выключить газ, не засорил ли унитаз письмами поклонников. Раз в неделю миссис Дюпон приносит свежую еду и цветы. Если б приходила днем, кончилось бы смертоубийством. А так Марлоу просыпается и думает, что к ней заглядывали маленькие помощники Санта-Клауса. Он глотнул кофе и сощурился, снова глянув мне через плечо. Из компанеля на улицу выбрел другой консьерж. «Арти, на перерыв надо. Короче, вы это, приходите в одиннадцать, я вас отведу». Но, он опять прищурился, «Знаете, в цирке такие электробичи от тигров отмахиваться, вам бы не помешало». Он от души расхохотался над собственной шуткой и пошел прочь. «Зигфриду и Рою, конечно, не помогло», — прибавил он через плечо, «так что гарантии не даю».